Коля. Он настолько вжился в роль, что даже здесь от него воняет перегаром и несвежим бельём. И рожа, соответствующая мешки под глазами, морда опухшая щетина, контингент, будь он неладен. И если бы не знал Колю ещё с курсантской скамьи, то решил бы, что дело близится к пополнению славного миллиона, причём оттягощённого циррозом И кариесом. «Братск, это тебе не анклав спецкомитета?» Сипит Коля, догадываясь, о чем думаю. «Там все по-честному, если пить, так пить. И одеколон тоже». Наливаю воды из графина, подвигаю ближе. Он хватает и жадно глотает. Рука дрожит, небритый кадык ходит вверх-вниз. «Ты мне должен, начальник!» Сипит Коля. В то время, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, у меня на пол-литру не хватает. Будет, обещаю. И пол-литра, и головомойка. Ты мне тут что, стервец, пишешь? Хлопаю по тощей папке рапортов. Правду, начальник, истинную правду! Коля пускает слезу. Все как на духу, как окын хренов! Что вижу, то пишу. Открываю папку, достаю бумажку и зачитываю отчеркнутое красным карандашом место. Прогуливались в лесочке с дрессированным медведем. Медведь ходил на задних лапах и точил когти о стволы деревьев. И кто это у нас такое написал? Пришвин? Бианки? Ах нет, такой у нас написал штатный добровольный сотрудник спецкомитета. выполняющий под прикрытием важную народохозяйственную задачу дегустации всех напитков, выпускаемых ликёроводочной промышленностью Советского Союза, так Коля хмурится, забывшись, опрокидывает стакан профессиональным жестом потомственного алкоголика, подставляя обложенный белым язык водяным каплем Так и знал, с горечью говорит, именно эта фраза. Не надо было про когти писать, не надо, анималист хренов. Остальное, надо полагать, чистая правда, а не порождение отягощенного алкоголем разума. Коля исчерит зубы, от виды которых наш штатный стоматолог содрогнется и заплачет, как дитя, вытирает кулаком юшку. Я присягу давал, начальник. Я такое видел, за время работы с патронажем любой обосрется. В таких передрягах побывал, откуда не выходили те, которые собственным глазам не верили. А я своим глазам всегда верил, начальник. И хоть вижу хреново, но дома бинокль есть. Не пропи ты, сука». Сколько раз рука поднималась пропить, но так и не поднялась. Потому, как от этого бинокля жизнь моя дерёмовая зависит и по дачки ваши спецкомитетские. Я в этот бляский бинокль на твою побледушку смотрю, начальник. Кто захаживает, кто выхаживает, куда ходит, куда заходит. Это ценный сотрудник спецкомитета. Морщусь. Неужели со стороны всё так и выглядит? Пригрел майор-сожительницу. Днем она его в кабинете обслуживает, а ночью на конспиративной квартире. Плевать, как выглядит. Главное, чтобы дела шли, и мировая революция победила. Вот-вот, кивает Коля, ценный. Я ценный, она ценная. Только у нее еще дырка подходящая, а у меня желудок. Сопьюсь я, дятла. На хрен сопьюсь, потому как творится хрен знает что, тут часы останавливаются, то программа время несколько раз на дню. И всё после въезда этой. Я потому и часы с телевизором пропил, понимаешь? Ты бы меня в больничку определил для профилактики. Ротанул бы на ротаторе, я куда угодно готов, хоть на кукан, только не обратно. Коля вышел из роли Кто-то должен делать грязную работу, говорю. Дежурная фраза, фраза о скомина, которую говорим сами себе, когда приходится закопаться в эту грязную работу по самые локти. У кого-то кровь, у кого-то дерьмо. Коля кровь никогда не любил, поэтому выбрал дерьмо. В ней что-то и имеется, говорит он. То самое недокументированное У тебя есть догадки? Догадки, повторяю, уклончиво. Гипотезы, случаи, Бог изобретатель. Мог бы поделиться. Коля твёрдой рукой наливает воды, пьёт. Вроде ничего не изменилось, тот же кодык, та же щетина, а человек другой, усталый развечник. "На ты не желаешь сбить мой настрой? Почему ты вспоминаю" В училище у него было прозвище «Ведмедик-клюшка-ноги», то ли из-за кривых ног, то ли из-за пристрастия к этим конфетам. «Не желаю сбить твой настрой», — отвечаю эхом. «В ней ощущается нечто притягательное», — он щелкает пальцем. «В нем поправляю. Думай об объекте, как он». «Не то имею в виду», — говорит Коля. «Замужеложца принимаешь». Делаешь, ёшь, начальник. Продолжай, продолжай. Твоё мнение очень важно для нас.